Глава 20 Ян долго смотрел на потухший экран телефона. Минут через пять он встрепенулся. Что это только что было? он уже хотел набрать номер Кости, но передумал и позвонил Ушакову. Так вероятность того, что ему ответят, была гораздо выше. — Чего тебе? — раздраженно ответил Егор. — Говори быстрее, мне некогда с тобой леса точить. — Что происходит с Костей? Ян решил не ходить вокруг да около и задал вопрос напрямую. «Что с ним происходит?» — задал в свою очередь вопрос Ушаков. «Он отдал мне приказ в очень категоричном тоне, и я не знаю, что сейчас делать Раньше он был готов к компромиссам, а сейчас я не уверен, что он вообще готов выслушивать любые аргументы против своего самодурства. Потому что, скорее всего, раньше в его делах эти компромиссы были возможны, а сейчас, когда он схлестнулся с безликими, нет». Резко ответил Егор. «Но это невозможно. То, что он приказал сделать, невозможно. И что мне делать с этим приказом?» Ян вытер внезапно вспотевший лоб. «В задницу его себе засунь, раз выполнить не можешь, иначе Костя сам его тебе туда забьёт». И Егор бросил трубку. «И что вы все такие нервные?» спросил Яну телефонной трубки и набрал очередной номер. «Илюха, как дела? Ты Костю давно не видел?» «Янчик, говори быстро, что тебе надо», прорычал Илья. «А тебе какая муха укусила?» спросил Ян, прикидывая, что он как-то отстал от дел клана и не в курсе, что творится в семье. Ян, я через пару месяцев женюсь. Моя мать меня чуть не убила, когда узнала, насколько у неё мало времени на подготовку. От её крика у меня до сих пор в ушах звенит. Что сделали с Таней, я не знаю, потому что с той знаменательной ночи, когда нас поставили перед фактом, я её не видел. Меня ненавидит Матвей, потому что его вынудили назначить свадьбу на то же число, что и моя, чтобы сделать сдвоенную, потому что на то была воля Михаила. Меня ненавидит его невеста, потому что её просто поставили перед фактом того, что она выходит замуж. А Матвей ей ещё предложения не сделал. И хорошо ещё, что этот козёл Ушаков согласился открыть ротонду, но его Михаил заставил, потому что мне бы он выписал один толстый хрен во всю морду, догадайся почему. Правильно, потому что меня он тоже ненавидит. На этот раз ради разнообразия из-за этого рыжего урода Рыжого. И у меня только один вопрос, как вашу мать именно я оказался во всём этом виноват? А «Почему ты на меня орёшь?» – возмутился Ян. «Уж я-то точно не виноват в твоих злоключениях. Кстати, я ещё не получил приглашение на вашу совместную свадьбу». «Знаешь что, пошёл ты!» и Илья бросил трубку. «Так, звонить Матвею, похоже, бессмысленно», — пробормотал Ян. «И что же мне делать?» Ян встал из-за стола, за которым сидел, разбирая сваленные на него бумаги, и прошёлся по кабинету. Покосившись на работу, которую всё равно сегодня не сможет доделать из-за того, что не сможет на ней сосредоточиться, — Ян вздохнула в который раз за этот час поднял трубку телефона. Когда на том конце гудки пропали, и раздался знакомый голос, он быстро проговорил. «Майя, это Ян Орлов. Ради всего святого, не бросай трубку, выслушай меня». «Что тебе от меня нужно, Ян?» Она ответила, когда Орлов уже решил, что разговаривать с ним не желают. «Нам нужно встретиться и поговорить, поверь, это не моя блажь». Я прекрасно понимаю слово «нет» и никогда не навязываюсь. Но со мной пообещали сотворить что-то страшное, если я не заручусь твоей поддержкой, и поверь, Косте плевать, как именно я это сделаю». «Кости?» моя слегка растерялась. Почему-то в её голове Костя Керн, парень с постеров журналов, которого она спасла в парке от наглой утки, плохо ассоциировался с орловыми. «При здесь Костя?» «Давай встретимся из- за чашечкой кофе я расскажу тебе эту трагическую историю». В его голосе, помимо воли, появились просительные нотки. «Ну хорошо», – немного поколебавшись, ответила Майя. «Через час в том злосчастном кафе». «Я уже лечу», – Ян схватил со стола пиджак рванул к выходу, потому что от дома Клары, в котором он жил с самого детства до площади магии, было довольно далеко. Майя посмотрела на часы и вздохнула. Зачем она согласилась? Ян ей нравился, ей нравилась его бесшабашность, его легкость. Она отдавала себе отчёт, что он из клана, но никогда не думала, что из такого клана. Как специалисту в истории ей было положено разбираться в клановых хитросплетениях. И Майя действительно знала о них всё из того, что можно было найти в открытом доступе. Наверное, только частные библиотеки и сам кодекс были ей недоступны. Но к этим книгам и у простых кланов, не входящих в тридцатку совета, доступа практически не было. Так что она с тем же Яном чувствовала себя почти на равных, пока он не сказал, что его фамилия Орлов. Мая подошла к одной из полок, где в специальном магическом поле хранились древние рукописи. Вытащив вторую даже на вид книгу, написанную на старославянском, она открыла первую страницу. Там была размещена гравюра. На ней светловолосый воин, упав на одно колено, всаживает огромный двуручный меч в камень, из которого льется свет и вверх взмывает огромный орел. Взяв лупу, с которой постоянно работала, она принялась рассматривать лицо воина. Говорят, что все Орловы несут на себе отметку рода, что они все похожи на этого молодого совсем мужчину, благодаря которому они все, включая мою сейчас живы. Она долго изучала древние книги и пришла к определенному выводу. Как только безликие придумали бы себе более послушных и предсказуемых слуг, они избавились бы от людей, как от ненужных кукол. Она долго рассматривала гравюру. Действительно, Ян был чем-то неуловимо похож на воина, но больше всего на него был похож Костя. «Я этого не замечала, пока моё внимание не заострили», – пробормотала девушка. «Что же это получается? Костя тоже Орлов? А при тут тогда Керны? В этих кланах сам чёрт ногу сломит». Она покачала головой и посмотрела на часы. Оказывается, до встречи с Яном оставалось меньше 20 минут. «Вот это да. Это вы, Орловы, заставляете меня забыть обо всём, включая время», – проговорила она, сердитоткнув пальцем в специальной перчатки в колено преклонённую фигуру на гравюре – Словно первый Орлов был виноват в том, что она потеряла счёт времени. Вернув книгу на место и проверив, чтобы защитное поле функционировало без перебоев, Мэя подхватила сумочку и вышла из музея. Кафе располагалось в зоне видимости. Нужно было всего-то пересечь площадь. Машина Яна уже стояла припаркованная возле входа. Редкие прохожие её огибали, посматривая с любопытством. Всё-таки здесь не так уж часто останавливались машины подобного класса. Майя вошла в кафе и увидела Яна, сидящего за тем же столиком, что и в прошлый раз. На этот раз она не стала брать кофе, а сразу подошла к столику и села напротив Орлова. Ян молча придвинул ей чашку. Вторая стояла возле него. Кофе был ещё горячим, значит, Ян пришёл совсем недавно, всего лишь на пару минут опередив её. Она также молча села, обхватила руками горячую чашку, согревая внезапно замёрзшие пальцы. Только после этого сделала маленький глоток. «Я люблю такой крепкий, с минимумом сахара и сливками», — наконец произнесла она. «Я знаю. Заметил ещё тогда», — ответил Ян. «Зачем ты хотел со мной встретиться?» — спросила она, продолжая согревать пальцы о тёплую кружку. «Косте нужна помощь. Не спрашивай меня, в чём именно она будет заключаться. Я не знаю. Просто он...» «Неважно». Ян мотнул головой и сделал глоток из своей чашки. «Завтра мы придём в музей. Наверное, ему нужна будет консультация по Морозовым. Ну и его интересует подвал. Думаю, что мы с ним спустимся туда. Опять же, зачем и что будем там делать, я не знаю». Ян развёл руками. «Я плохо знаю про Морозовых», — Майя задумалась. «Меня всегда интересовал более ранний период. Надо бы подготовиться кое-какие записи поднять». «Тебе что-нибудь понадобится? Доступ к какой-нибудь информации?» — тут же спросил Ян. «Если у тебя есть такая возможность, я хотела бы взглянуть на кодекс». моя даже замерла, ожидая ответа. В этот момент она могла пообещать всё, что угодно. Хоть раз заглянуть в главную книгу Империи было мечтой всей её жизни. «Я не знаю», — Ян задумался. «У меня есть настольная копия, но думаю, что это не подойдёт. Там только основные моменты. А сам кодекс — это нечто гораздо большее. Вот что я сейчас позвоню Косте и спрошу у него насчёт допуска». «Но для этого я обязан буду сказать, что мы помирились, ты на меня не сердишься, готова во всём помочь, и тебе нужна дополнительная информация», — предупредил он. Майя напряжённо кивнула. «И что, вот так просто? Ты попросишь Костю, и он сумеет всё организовать?» — тихо спросила она. «Конечно, у Кости есть...» Он не закончил мысль, потому что ему в этот момент ответили. «Приветствую тебя, о мой повелитель». Я уже вернулся в детскую, когда позвонил Ян. Близнецы притворялись самыми обычными детьми, и вокруг царил мир покой. Клара с Татьяной умилялись и во вовсю обсуждали устройство детской во дворце, а также отдельных спален для наследника и его брата. Параллельно они обсуждали создание детского сада. Дети росли, и их шуточки становились всё более изощрёнными. Поэтому стоило собрать их в одном месте, чтобы не было однажды неожиданностей с участием шаловливых котят. В мое отсутствие казусы происходили – Спросил я у Ирины, сидевшей рядом со мной на диванчике, прижавшись к моему боку. «Ага, Савелий у нас в гостях побывал», — Ира хихикнула. «Мария приехала сразу со своим Громовым. Он еле сдерживался, чтобы не заржать. И вот кто бы что ни говорил, а сын отца слушается хоть еще кроха. Вроде у Егора и Дара нет, а Савку крепко держит». «Но у Шаков тоже, но не так крепко, как Люся. Подозреваю, что в их семье стёпка бегает искать защиты у отца от матери», — я хмыкнул. И тут зазвонил телефон. Посмотрев, кто звонит, я чмокнул Иру в макушку. «Извини», — после чего вышел из детской. «Да, Ян, надеюсь, у тебя хорошие новости». «Приветствую тебя, о мой повелитель», — с придыханием выдал этот паразит. «Не ерничай, а то я привыкну вообще мне понравится. Придется тебе звать меня исключительно мой повелитель, хотя в устах прекрасной женщины это звучит куда эротичней», — ответил я. «Я выполнил твою просьбу». «Майя сейчас сидит рядом и готова подтвердить, что тебе не нужно брать палку, чтобы заставлять ее тебе помогать. Ты единственный человек из всех, кого я знаю, кто может так виртуозно исказить смысл любой фразы. Я даже позволил себе восхититься подобной наглостью». «Я юрист, моя работа в этом заключается, искажать смысл фраз так, как это выгодно клану», — пафосно ответил Ян. «Ты звонишь, чтобы сказать о том, что справился с моим поручением гораздо раньше заданного времени?» «Не только». Он задумывался... А потом заговорил вполне нормальным голосом. «Майя хочет кое-что уточнить по поводу Морозовых. Тебе ведь с ними нужна помощь?» «Да, с ними. Чем я могу ей помочь?» «Ты можешь попросить Виталия Павловича дать ей возможность поработать с кодексом?» В его голосе прозвучали просительные нотки. «Попросить-то я могу и даже уверен в том, что мне не откажут. Вот только как моя будет работать с кодексом? Чтобы даже его открыть, необходимо применить дар». «Полагаю, что кодекс таким образом идентифицирует того, кто хочет в нём покопаться». Я задумался. «Если только вы будете открывать его вместе?» «Как это вместе?» Ян даже слегка растерялся. «Понятия не имею. Через два часа мы с дедом будем ждать вас в зале совета, так что у тебя есть время, чтобы придумать, как именно ты поможешь Майе открыть кодекс». Я отключился и тут же набрал номер деда. «Привет. слышался Савелий со своей кошкой-хулиганкой открыл сезон путешествий?» — спросил я, как только услышал голос деда. «Я с этими детками с ума сойду», — пожаловался он. «С вами таких проблем не было». «Нам чеширский кот не раздавал своё потомство», — заметил я. «Это точно. Костя-то разве не должен быть в отъезде?» — после секундной паузы спросил дед. «Я недавно вернулся, мы заключили ещё одно соглашение. Но тут выяснилась одна весьма интересная вещь. В общем, чтобы всё проверить, мне нужно как-то показать моему консультанту кодекс». «Без проблем. Когда?» «Спросил он деловито. Самое главное про дело, которое меня тащило к кодексу, он не спрашивал. Если бы мне требовалась помощь, я бы сам рассказал. Ну а так расскажу, когда добьюсь успеха, или же потерплю поражение, что тоже возможно». «Через два часа. Хватит времени, чтобы собраться и не спеша приехать к зданию Совета кланов», ответил я ему. «Да, тут есть одна проблема». Замявшись, я быстро выпалил. «Молодая женщина, которая будет меня консультировать, смотрительница Музея магии». «Но смотрителями музея становятся люди, не обладающие даром». Дед даже слегка растерялся. «Собственно, в этом и состоит проблема. Ян Орлов обещал помочь ей открыть кодекс, но я понятия не имею, как эта строптивая княженция отреагирует на подобные действия. Кодекс непредсказуем, и, как мне кажется, иной раз может позабавиться за наш счёт». Внезапно вспомнилось признание Иры, что кодекс показал ей Зелона, ставшего впоследствии родоначальником клана Орловых. Ведь не просто так он ей тогда показал именно эту картинку. «Я не знаю, Костя. Впервые сталкиваюсь с подобным». Дед задумался. «С другой стороны, это будет прекрасный опыт. И если ситуация повторится, то мы будем к ней уже готовы». «Да, но...» Я не договорил о том, что это немного негуманно ставить подобные опыты на не чужих для нас людях. «С другой стороны, ну не убьёт же их кодекс. Уж он-то меня прекрасно понимает». И знает, что я сожгу здание совета вместе с ним, если с этими двумя случится что-то непоправимое. Хорошо, посмотрим. В конце концов, там будут кроме Яна с Майей два сильных мага, владеющих магией пространства и времени. Встретимся в здании совета. И дед отключился. Вернувшись в детскую, я предупредил, что ненадолго отлучусь, что я буду в пределах города, так что меня можно беспокоить по любому поводу». Посмотрев на уснувших мальчишек и убрав с лобика золотистые прядки мягких волос, я вышел из детской. Виктор уже подготовил мою машину и подогнал её к крыльцу. В этом плане спорить со мной было бесполезно. Может быть, когда я стану императором, то привыкну со временем, что могу однажды до сортира не добежать, потому что его в это время будет проверять служба безопасности. Но пока я пользовался относительной свободой и менять ничего не хотел. Я уже сел в машину и завёл мотор, когда позвонил Ушаков. «Да, Егор, я недавно вернулся, только-только себя в порядок привёл. Ещё не успел всем отзвониться. Сразу же извинился я перед другом». «Я так и понял», — Егор хмыкнул. «Собственно, потому что ты такой спокойный, я определил, что ты ещё ни с кем толком не связался». «Что случилось?» — я невольно нахмурился. «Глава твоего клана попросила меня ротонду, чтобы скромно отпраздновать небольшое мероприятие, намечающееся в клане Орловых. Егор никогда ещё не говорил так ласково, и это явно было не к добру» а именно двойную свадьбу. Насколько я понял, женятся Матвей и Илья. Ты не в курсе, да? Вот теперь он откровенно веселился. «Как это женятся Матвей и Илья?» Я помотал головой. «Нет, с Матвеем мы уже на этот счёт немного повздорили, но Илья... А на ком женится Илья?» «Полагаю, тебе хотят преподнести сюрприз. Наверное, лучше всё-таки позвонить и выяснить подробности, чтобы не получить шок непосредственно на свадьбе, когда увидишь невесту». И этот гад заржал, отключившись. Я тут же набрал номер Ильи, но тот не взял трубку. Ладно, я не сноп заеду к нему на работу или домой, как получится, когда разберёмся с кодексом. А то Егор прав, что-то я не слишком люблю в последнее время такие вот сюрпризы.